Я часто думал, что в жизни, которую мне пришлось вести, самой главной и неизменной особенностью, всегда и всюду, была неверность дальнейшего, его неизбежная неизвестность. Точно так же, как в других странах, где я был то бродягой, то солдатом, то гимназистом, то невольным путешественником, я никогда не знал, что со мной случится, и окажусь ли я в результате всех чудовищных смещений, которых я был свидетелем и участником, в Турции или в Америке, во Франции или в Персии, также и здесь, в Париже, несмотря на монотонность одной и той же работы, я каждый день испытывал такое ощущение, такое я испытывал бы, следя за ручьем, теряющимся в песках. В течение долгих ночных лет через мое существование проходили люди, вместе с которыми я проезжал известное пространство, иногда большое, иногда маленькое, и тем самым случайный пассажир становился моим спутником на короткое время. И в минуты этой поездки нам обоим в одинаковой степени угрожала или не угрожала очередная автомобильная катастрофа, и в конце концов могло бы случиться, что я и мой неизвестный спутник или моя неизвестная спутница лежали бы на одной и той же мостовой Парижской улице с переломанными ребрами и замирающим дыханием. И в эту секунду было бы нечто, что соединило бы нас в одинаковой судьбе сильнее, чем самое длительное знакомство или родство. Но поездки кончались благополучно, и все эти мои клиенты терялись в темноте. У каждого из них была своя, неизвестная мне жизнь, которую я пересекал вслепую за несколько минут нашего совместного путешествия. Так было всегда». И поэтому судьба людей, которую мне было дано узнать до конца, так невольно и властно притягивала меня даже в тех случаях, когда она сама по себе не могла бы, казалось, вызвать у меня никакого личного интереса. В том огромном и безмолвном движении, увлекавшем меня точно в клубящейся мгле ежедневно рождающегося и умирающего мира, в котором, конечно, не было понятий о начале и конце как не было представления о смысле и направлении. И могучий, не останавливающийся, и неприятный мне ритм которого я бессильно ощущал. Всякая жизнь, укладывавшаяся в какие-то привычные и условно неправильные схемы, завязка, развитие, конец, остро интересовала меня, и всякое событие, имевшее отношение к этим вещам, навсегда запечатлевалось в моей памяти» одновременно с часом дня или ночи, когда оно происходило, запахом воздуха, лицами людей, окружавших меня, сидевших в кафе или проходивших по улице. И над этими вещами, в том виде, в каком они оставались во мне, время было бессильно, и это было, пожалуй, единственное, что мне удавалось удержать из беспрестанно исчезающего, движущегося мира, который все увеличивался по мере того, как проходило время, и в бездонных пространствах которого гибли целые страны и города, и почти бесчисленное количество людей, которых я больше не увижу. Я думал обо всем этом, когда увидел однажды днем, весной, в одном из центральных кварталов Парижа, страшное лицо человека, которого я знал, и его появление здесь удивило меня. Это был большой и толстый мужчина, страдавший жестокой формой водянки, Голова его представляла из себя огромный, точно налитый и желтоватой жидкостью шар. Лицо было настолько опухшим, что черты его как-то терялись, глаза казались крохотными, и он походил больше на чудовище из тяжелого сна, чем на живого человека. Я видел его несколько лет подряд. Он всегда проходил по улице Сан-Жак, недалеко от русской библиотеки, в латинском квартале, где я жил. И вдруг я встретил его на тихой улице, параллельной большим бульваром, и почти пустынной в дневные часы. Я остановился и посмотрел ему вслед. В сотый раз внутренне и непонятно я страдал за него, за его тяжелую и, по-видимому, доставлявшую ему мучения походку. Когда он, наконец, скрылся за углом, и я пошел дальше, то первой женщиной, которую я увидел перед собой, оказалась Алиса. Она шла по тротуару прямо на меня, очень хорошо одетая, сильно накрашенная, ведя на натянутом ремешке вычурно и безобразно остриженную собаку средних размеров. Алиса была также прекрасна издалека, как обычно, но мне показалось, что в ее походке не было прежней великолепной гибкости, которую я знал. Когда я приблизился к ней вплотную, я заметил, что глаза ее как будто несколько потускнели, Но все это, я думаю, было бы неуловимо для человека, который раньше не знал и не помнил ее, как я. «Здравствуй, Алиса», — сказал я. «Здравствуй, миленький», — ответила она своим медленным голосом с коротким звуковым оживлением в нем, для нее обычно нехарактерным. «Искренне рада тебя видеть. Что ты поделываешь? Я так давно тебя не видала». «У меня все по-прежнему», — сказал я. «Что-нибудь выпишь. Мы вошли с ней в кафе. «Твою собаку зовут Бобби?» — спросил я. «Да, я его назвала так, но теперь его зовут Дик». И она объяснила мне, что назвала собаку Бобби, но тот, кто его подарил, настаивает на имени Дик. «Хорошо, пускай будет Дик, не все ли мне равно?» «Что ты делаешь?» «Я теперь артистка». «Артистка?» — сказал я с изумлением. «Скажи, пожалуйста, в какой области?» «Я в мюзикхолле. Она произносила «музикаль». «Что же ты там делаешь?» «Немного танцую». «Голая?» «Нет, как ты можешь думать?» «Носятся такие маленькие штучки на...» «Да, я понимаю. Хорошо зарабатываешь?» «О, дело не в этом. Артисты — люди почти бескорыстные. Что там?» «Да». «А старик, что он делает?» «Не знаю. Какие-то коммерческие предприятия». «Расскажи мне, что с тобой случилось с того времени, когда мы расстались», — сказал я. «Ты знаешь, что меня интересует все, что тебя касается». Она рассказала. Вначале она довольствовалась случайными клиентами, которых она выбирала. Потом переменила несколько постоянных, более или менее постоянных, покровителей. Она объясняла эти перемены тем, что ни один из ее покровителей ей не нравился. Но мне показалось, что это неправда. «Скажи мне правду», — сказал я. «Ты знаешь, что мне ты все можешь сказать. Это редкий для тебя случай быть откровенной». «Хорошо», — сказала она. «Так вот, я не хочу от тебя это скрывать. Это вызывает у меня отвращение». «Что это?» «Спать с мужчиной. Меня это совершенно не интересует». «А твой старик?» «Это другое дело. Я тебе объясню». И она рассказала, что ее теперешний покровитель — пожилой и больной человек — Ему многого не нужно, и потом он не совсем нормальный. Как ненормальный? Почему? Она сидела, положив локти на стол, прямо глядя на меня своими прекрасными, спокойными глазами, и говорила о том, как ее друг впадает каждый раз, когда ее видит в бессильное и тихое исступление. Он всегда говорит, какая греза, ты королева грез. Ты понимаешь, он за эти грезы деньгами платит и потом еще, говорит, томление, и потом опьянение обладанием и всякую другую хреновину. Но насчет результатов — это другое дело. Удается один раз из четырех. По крайней мере, он не требователен. «Это да», — с оживлением сказала Алиса. «Я за это его и ценю. Если бы он был как другие, это было бы ненадолго». Она жила теперь в хорошей квартире недалеко от бульвара инвалидов. У нее были кое-какие деньги — Иногда она ездила за город со своим покровителем на автомобиле. И вообще, казалось бы, у нее было все, чтобы чувствовать себя счастливой. Но она не была счастлива, ее ничто не интересовало. Она пыталась читать, как она мне сказала, и я вспомнил Флабера, которого я приносил Ральди для нее. Но книги ей казались скучными. «Как длинно, как длинно», — говорила она. «Он мне описывает, как мужчина встретил женщину и как они любили друг друга». Потом он с ней спит, и это тянется 300 страниц. Ну а дальше что? И он говорит, что воздух был прозрачный, и что на ней было платье с цветком, и что она ему говорила, и они вспоминают целую кучу разных вещей. В конце концов она спит с другим, а он терзается, как это там написано. А потом едет путешествовать, встречает ее опять через три года, и она понимает, что никого никогда не любила, кроме него. Ну скажи, пожалуйста, разве это не злоупотребление доверием? «Это он тебе дал книгу?» «Да, конечно, но он дохнет от удовольствия, читая это». Она рассказывала мне о своей жизни, и по мере того, как она говорила, мне начинало казаться, что в ее судьбе есть несомненный и последовательный смысл. В те времена, когда я впервые увидел ее у Ральди, Ральди сумела возбудить в ней, по-видимому, рассказами о своем прежнем великолепии, желание новой и роскошной жизни – И это было, я полагаю, самое сильное чувство, когда-либо появлявшееся у Алисы. Поэтому она бросила Ральди, и ей тогда действительно хотелось хорошей квартиры, автомобиля, платьев и мехов. Но это желание было случайно и не характерно для нее. У нее вообще не было желаний. Я бы хотела спокойно лежать, и чтобы никто мне не надоедал с опьянением и томлением и еще чем-нибудь». Казалось, творческое усилие, которое вызвало из небытия ее существование, создало это совершенное тело и прекрасное лицо и исчерпало себя. И на долю Алисы, кроме этого, не выпало ничего. Ни желаний, ни страстей, ни даже намерений. То, что в других вызывало волнение или нетерпеливое ожидание или жажду, ее оставляло равнодушной. Книги, развлечения, кинематограф – все это только утомляло ее». Это ее спокойное отвращение ко всему, что могло бы ее интересовать, заставило меня сказать ей «Получается впечатление, что ты просто падаль, Алиса. Ты меня извинишь, если я, может быть, немного преувеличиваю? Есть ли у тебя кто-нибудь?» «Ну, ты же знаешь, старик». «Нет, другой, которого ты любишь, без которого не можешь жить». «Никого я не люблю, только этого мне не хватало», — сказала она. «У меня есть дружок, но я с ним не сплю». Это ни меня, ни его не интересует. Тебя, понятно, но его. Это ненормально. Нет, для него это нормально. Он музыкант. Он так хорошо играет на рояле. Он только пидораст, это его работа. Так что ты понимаешь, женщина для него. Но мне он очень нравится. Он страшно милый. Странный друг, сказал я. Впрочем, если он тебе подходит. О, да. Ему ничего от меня не нужно. Он играет разные мотивы. Нам так хорошо с ним вдвоем. «Ты знаешь, что Ральди умерла?» – спросил я без перехода. Ее спокойное, прекрасное лицо осталось неподвижным. «Да, была даже статья в газете, я ее прочла». «И это не произвело на тебя никакого впечатления?» «Она была старая?» «Да, ты, например, до этого возраста не доживешь». Она вдруг сморщилась, глаза ее в первый раз за все это время изменили свое выражение. «Что с тобой?» «Я плохо себя чувствую», — сказала она, глядя в сторону. «Ты ничего не заметил?» «Да, мне показалось, что...» «Я провела три месяца в санатории», — сказала она, — «из-за легких. Я быстро устаю, у меня нет сил». «Ну и что же?» «Так вот, я не знаю, как это кончится». Но это же ясно». «Ах, нет, я не хочу, не хочу, ты понимаешь? Я еще не начинала жить». «Тебе так хочется жить? Для чего?» «Для твоего старика или маленького педераста, Или, может быть, для чтения и музыки?» Она молчала. «Ты помнишь, — сказал я почти шепотом, с внезапно охватившей меня злобой, — вечер в кафе, когда я с тобой говорил о Ральди? Есть все-таки в твоей судьбе какая-то справедливость, Алиса, ты не находишь? Я видел, как она умирала, она была одна, и у нее не было ни копейки. Это тебе следовало быть рядом с ней». Но ты никогда не зашла ее повидать, насколько я знаю. Она закрыла лицо руками, и я вдруг заметил, что у нее влажные от слез пальцы. И тогда мне стало ее жаль. С такой же внезапностью, с какой несколько секунд тому назад, я ощутил злобу. Я почувствовал позднее раскаяние. В самом деле, что можно было требовать от Алисы? От этой бедной красавицы с пленкой идиотизма в прекрасных глазах и от убогого ее существования между старым и сентиментальным дураком, который ей говорил такие же убогие слова об опьянении и томлении, и ее другом, пассивным пидорастом, маленьким музыкантом. Мне стало стыдно своего раздражения. Я взял одну из ее горячих рук и сказал, «Извини меня, милая, я жалею, что сказал тебе это. Ты жалел ее, меня ты никогда не жалел. Со мной ты всегда был жесток». Вспомни только, что ты мне говорил каждый раз. Ты этого не забыла? Нет, потому что это нанесло мне глубокую рану. Ну, это уже литература. Главное, не плачь. Но она продолжала тихо плакать. Черные отремели слезы, пачкали ее щеки. Она осторожно вытирала их платком, тщательно придавливая уголки глаз. Не огорчайся, Алиса. Брось свою лавочку, не работай, побольше ешь. Это пройдет, это не так страшно. «Ты думаешь?» – я в этом уверен. Я уходил и думал, как Ральди могла так ошибиться. В Алисе не было ничего, кроме ее изумительного физического совершенства. Никаких данных, чтобы стать дамой полусвета, которую Ральди хотела из нее сделать. Ни ума, ни желаний, ни чистолюбия, ни даже того животного теплого очарования, которое характерно для всех женщин, имеющих успех. Ее необыкновенная красота действовала прежде всего на эстетическое восприятие, и именно поэтому у меня захватило дыхание, когда я увидел ее голой. Но в этом теле, несмотря на все его внешнее совершенство, была непонятная и холодная усталость. Та самая усталость, которой не было у Ральди даже в последние дни ее жизни. Мне казалось после этого свидания с Алисой, что ее будущее предопределено уже сейчас – и что от него не следует ожидать ничего хорошего. Но я ошибся во времени, как ошибался почти всегда, может быть, потому, что мое собственное существование проходило в каком-то ином пространстве, ритм которого не соответствовал внешним обстоятельствам. И в этом сравнительно спокойном и бесконечно длительном бреду было чрезвычайно мало вещей, имевших одинаковое значение, одинаковую ценность, одинаковую протяженность во времени, словом, Некоторую аналогию с тем, что происходило вне меня. И вот снова ночь и парижские улицы, Монмартр, Монпарнас, большие бульвары, Елисейские поля и время от времени мрачные и картинные кварталы окраин или нищих центров города. Я проезжал в ту ночь около часу по бульвару Агюста-Бланки. На тротуаре невысокий человек в кепке бил по лицу женщину, которую я не успел рассмотреть. Она кричала и рыдала на всю улицу. Я знал, что не надо и нельзя в это вмешиваться, и что мое заступничество было бы неуместно и бесполезно. Но я не мог на это смотреть. Меня начала давить тупая и вялая тоска и желание остановить этого человека, по всей видимости, сутенера. И я испытывал еще невыносимое отвращение, почти похожее на позывы к рвоте. Я затормозил автомобиль, слез и направился к этому месту но я не успел ничего сделать. Откуда-то быстро подошел высокий, хорошо одетый мужчина без шляпы. Он оттолкнул субъекта в кепке и сказал с американским акцентом, «Вам не стыдно, животное? Женщин не бьют!» «Что?» — угрожающе сказал субъект в кепке. «Не может быть! Тебе тоже захотелось получить по морде?» Он поднял правую руку, но в ту же короткую часть секунды человек с американским акцентом ударил его в нижнюю челюсть. Я видел это вблизи и мог оценить удар исключительной, безошибочной удачности, почти профессиональной. Вся тяжесть тела была оброшена вперед в необыкновенно быстром движении, которое начиналось от ступни левой ноги, проходило по диагонали через бедро и грудь и заканчивалось стремительным и незаметным выпрямлением правой руки, сжатой в кулак. Субъект в кепке как-то особенно всхлипнул и упал, ударившись со всего размаха головой о тротуар. Изо рта у него текла кровь, он остался неподвижно лежать. И тогда женщина, которую он только что перед этим бил, набросилась на американца и визгливо закричала. «Ты раскровенил моего! Посмотрите на него! Он, может быть, умер! Сволочь!» Он удивленно на нее посмотрел, пожал плечами и пошел прочь своей быстрой и гибкой походкой. Она бежала за ним и кричала, уже совершенно захлебываясь от слез и бешенства. «Сволочь! Сволочь! Сволочь! Убийца!» Я стоял недалеко от фонаря. Она опустилась на колени перед субъектом в кепке, продолжавшим лежать с мертвой неподвижностью, и говорила рыдающим голосом, в котором я с удивлением расслышал нечто похожее на животную и булькающую нежность. «Бебер, ты меня слышишь? Бебер, мой миленький Бебер!» И в эту секунду из темноты выехали на велосипедах два медлительных полицейских. Я сел в автомобиль и поехал дальше. И мне вспомнились слова Ральди. «Да, мой милый, это любовь. Ты этого, может быть, никогда не поймешь, но это любовь». Это был субботний вечер. Шоферы остановились в очереди у балов, и возле гостиницы «Лютеция» я заметил одного из них, вид которого давно заинтересовал меня – Это был маленький старичок с огромными седыми усами. Он был настолько карикатурен, что я не мог удержаться от улыбки всякий раз, когда его видел. И вот теперь я впервые заговорил с ним. Судя по его твердому акценту, он был из окрестностей Гренобля. Он односложно отвечал, когда речь касалась чисто профессиональных вопросов, но внезапно оживился при упоминании об аэропланной выставке, которая кончилась несколько дней тому назад. Да-да. Небрежно сказал он. «У них есть кое-какие достижения, но все это пустяки. Они не занимаются самым главным». «Чем именно?» Мы стояли с ним вдвоем, остальные шоферы в стороне рассказывали друг другу о своих клиентах. Был четвертый час утра. Фонари освещали пустынный тротуар. Старичок стоял против меня. Маленький, худенький, с громадными усами, которые подошли бы к какому-нибудь гренадеру начала прошлого столетия и с чрезвычайно важным и решительным выражением лица, которое меня поразило. «Самое главное», — сказал он, — «это что каждый человек может и должен летать». Я молча смотрел на него. Он повторил. «Да, месье, может и должен». «Должен, может быть», — сказал я. «Хотя я и в этом, по правде говоря, не уверен. Но не может, вот в чем дело». «Да, месье, может. Я уже давно работаю над этим». «И рано или поздно я полечу, и вы это увидите». И он рассказал мне, что изобрел особое приспособление, какую-то систему крыльев и передач, но что семья его, конечно, не понимает значения его дела, и поэтому ему приходится трудиться в очень неблагоприятных условиях. «Они не дают мне места, у меня нет мастерской», — сказал он, «и я вынужден работать в уборной, это очень неудобно. Во-первых, меня часто прерывают». Во-вторых, помещение слишком небольшое и низкое. Надо стоять в совсем особенной позе. И после некоторого времени у меня начинают болеть спина и зад. Полет состоит из трех фаз. Первая такая. И он, не двигаясь с места, взмахнул несколько раз руками. Это подъем в воздух. Вторая так. Он сделал несколько таких же движений, только более плавных и медленных. И третья — это то, что в аэропланной технике называется «скольжением на крыле». «Вот так!» И он наклонился влево, вытянув во всю длину обе руки так, что они образовывали одну линию, и вдруг, подпрыгивая мелкими и быстрыми шажками, побежал прочь от меня по тротуару. Одна рука его почти касалась земли, голова была прижата к плечу. Это было так неожиданно и так комично, что я стоял и смеялся до слез, не будучи в силах удержаться. Он вернулся ко мне после своего полета и сердито сказал «Вы ничего не понимаете! Вы просто глупы!» Но я даже не мог отвечать ему. Слезы текли из моих глаз. Я долго потом вспоминал его маленькую старческую фигурку, наклоненную набок, с двумя параллельными линиями, пересекающими под прямым углом этот наклон, линией рук и линией седых усов. Он был тихий и безобидный сумасшедший. Мне о нем рассказывали его товарищи по гаражу. Среди шоферов, как во всякой сколько-нибудь... Многочисленные корпорации попадались самые разнообразные типы, в частности, сумасшедшие или начинавшие сходить с ума. Особенности этой профессии – постоянное нервное напряжение, зависимость заработка от очень случайных обстоятельств, которые никак нельзя было учесть – все способствовало тому, чтобы душевное спокойствие этих людей подвергалось испытаниям, которых нередко не выдерживало. Многие шоферы просто представляли опасность для пассажиров. Это были алкоголики или больные, уже тронутые началом общего паралича, у которых система рефлексов теряла необходимую гибкость. Я знал даже одного прокаженного шофера, бог весть как заболевшего этой редкой болезнью. Все лицо его было оклеено огромными пластырями, как забор пустыря рваными афишами. Он вдобавок был еще очень беден и очень плохо одет, так что, когда я его увидел в первый раз на улице, он шел в гараж за автомобилем, я принял его за нищего. Потом я познакомился с ним. Он был озлобленный человек и коммунист по убеждениям. Хотя, подобно большинству этих людей, не имел никакого понятия о государственных или экономических системах. В этом ночном Париже я чувствовал себя каждый день во время работы приблизительно как трезвый среди пьяных. Вся его жизнь была мне чужда и не вызывала у меня ничего, кроме отвращения или сожаления. Все эти любители ночных кабачков или специальных заведений, эти своеобразные влюбленные, по терминологии ральди, похожие своим бесстыдством на обезьян зоологического сада. От всего этого, как говорил один из моих коллег по шоферскому ремеслу, специалист по греческой философии и неутомимый комментатор Аристотеля, «с души воротило». Уйти от этого было нельзя, и об этих годах моей жизни у меня осталось впечатление, что я провел их в огромном и апокалипсически смрадном лабиринте. Но, как это ни странно, я не прошел сквозь все это без того, чтобы не связать случайно и косвенно свое существование с другими существованиями, как я прошел через фабрики, контору и университет. И вот неожиданным и маловероятным образом моя жизнь оказалась сплетенной с тремя женщинами — Ральди, Сюзанной и Алисой. Знакомство с Ральди возникло из ее ошибки, может быть, потому что ей изменила зрительная память, или потому что я действительно имел незавидное и нелесное достоинство походить на какого-то давно исчезнувшего мерзавца, этого злополучного ДД но Сюзанна и Алиса обе питали ко мне нечто вроде непонятного доверия, которое было чрезвычайно трудно объяснить, чем бы то ни было, кроме явного заблуждения, даже не умственного, а душевного. И хотя ни той, ни другой я никогда не сказал, так как мне незачем было притворяться и быть неискренним, ни одного даже просто вежливого слова, они обе рассказывали мне все, что им приходило в голову и что им казалось важным. И хотя я отвечал им с неизменной резкостью и ничем не мог и не стремился им помочь, они вновь с непонятной настойчивостью обращались ко мне. Может быть, впрочем, частичным объяснением этой их настойчивости было то, что меня явно не интересовала их покупная близость и что я не принадлежал к среде, в которой они жили. Во всяком случае, месяца через два после свидания с Алисой, уже летом, я получил от нее письмо, пересланное мне из моего гаража. Я был сначала удивлен, так как она не знала даже моей фамилии. Все, однако, объяснилось просто. Она заметила номер и серийные буквы моего автомобиля, спросила другого ночного шофера, откуда эта машина, получила адрес гаража и написала «Шоферу автомобиля номер такой-то». Письмо было составлено правильно и без орфографических ошибок. Я сразу предположил, что его сочинял ее друг, маленький пидораст. Так оно и оказалось. «Мой дорогой», — писала Алиса, — «я очень хотела бы тебя видеть, я была бы признательна тебе, если бы ты как-нибудь ко мне зашел», — следовал ее адрес, — «все равно, когда, днем или ночью. Я не выхожу из комнаты и чувствую себя довольно плохо. Я хотела бы с тобой поговорить. Я надеюсь, что ты придешь ко мне. Это твой маленький долг за все те неприятные вещи, которые ты всегда мне говорил и за которые я тебя вовсе не упрекаю. Итак, я тебя жду?» «Сердечно твоя, Алиса Фише». В прежнее время я не обратил бы внимания ни на это письмо, ни на это приглашение. Но после того, как Ральди умерла, значение этой смерти, этого безвозвратного ее исчезновения, было настолько велико, что в нем растворялись все другие соображения. И после этого не все ли равно, в сущности, было, хорошо или нехорошо вела себя Алиса в том мире, которого больше нет, и который умер в ту самую секунду, когда остановилось сердце Ральди. Я чувствовал душевную усталость, думая об этом. Но во мне уже не оставалось раздражения против Алисы. Я приехал к ней в 10 часу вечера. У нее была небольшая квартира, чистенькая и прилично обставленная, без особенно резких следов дурного вкуса. Всюду стояли цветы. В передней, в столовой, в ее комнате. Когда я пришел... Алиса лежала в кровати. «Почему ты мне писала?» спросил я. Она не знала, что ответить, и несколько раз повернула голову на подушке. «Я хотела тебе сказать... Я хотела тебе сказать... Что?» «Вот, что я теперь жалею». «О чем ты жалеешь?» «Что я так поступила?» «Что ты мне написала?» «Да нет, ты же прекрасно понимаешь. Я говорю о Ральди». «Слишком поздно, Алиса. Ральди умерла». Она заплакала, по-детски морща, все лицо. «Я бы хотела, чтобы ты ко мне приходил время от времени». «Откровенно говоря, зачем?» «Не знаю. Ты понимаешь, я ведь совсем одна. У меня никого нет на всем свете, вот только маленький музыкант, но ведь он же не человек, он как я». Она сбивчиво объясняла мне, почему она меня вызвала. В небольшом и бедном запасе чувств, которым она обладала, и в котором не было ни любви, ни страсти, ни ненависти, ни даже гнева или сильного сожаления, существовали все-таки какие-то отдаленные намеки на интерес к тому, что ее непосредственно не касалось и не задевало. Она сказала мне, что все, кого она встречала, хотели от нее в том или ином виде только одного, всегда одного и того же. Природа и в этом смысле не пощадила ее, лишив ее всякого темперамента». Для меня спать с мужчиной все равно с каким, это наказание, если бы ты знал, как это противно. А тебя это не интересует, ты не хочешь со мной спать. И потом, когда ты меня не ругаешь, ты говоришь вещи, которых я никогда от других не слышу. Ральди мне всегда говорила, что ты не такой, как другие шоферы. Это правда, что ты получил образование? Мне было неловко, и мне было жаль ее. Я бы очень хотела, чтобы ты приходил. Я у тебя ничего, кроме этого, не прошу. Ты будешь сидеть там, где сидишь сейчас, в этом кресле, и будешь со мной разговаривать, если тебе захочется. Ты будешь говорить, о чем ты думаешь, и ты скажешь мне, почему я такая дура. Хочешь, прости меня за беспокойство, которое я тебе причиняю». И вот после этого разговора примерно раз в месяц я приезжал к Алисе. Иногда я сидел и молчал, иногда рассказывал ей всякие истории, упрощая их и переделывая их так, «Как я бы их переделывал для больной девочки 12-13 лет?» И все-таки она многого не понимала. «И подумать, что Ральди читала с тобой Флабера», — говорил я. «Она считала, что это полезно», — ответила Алиса. «Я этого не думала, но не смела ей сказать». Она медленно поправлялась и через некоторое время уже начала выходить на улицу. Но здоровье не вернулось к ней в полной мере. Она ни на что, собственно, не жаловалась и чувствовала себя, в общем, неплохо, но быстро уставала, ела без особенного аппетита, но очень крепко спала. «Ты собираешься вернуться в мюзик-холл?» — спросил я ее как-то. «Нет», — сказала она, — «это мне больше не нужно». И, конечно, мюзик-холл ее тоже никогда не интересовал. Он дал ей возможность познакомиться с ее покровителем, и на этом его роль была кончена. В конце концов Алиса была довольна своей жизнью. Квартирой, покровителем, произносившим, надоевшие ей, но в его устах совершенно безобидные слова об опьянении и томлении. Его нетребовательностью, мелодиями маленького пидораста и тем, что могла ничего не делать и лежать сколько угодно. Она понемногу откладывала деньги и экономила на всем, только цветы у нее были всегда прекрасные и в большом количестве. Но, как это оказалось, их присылал каждый день все тот же неутомимый, в смысле постоянных забот о ней, и по-своему трогательный друг. «Я знаю, что он меня не бросит», — говорила Алиса. «Ты понимаешь, ему 59 лет, в таком возрасте за девками не бегают. Я за него спокойна». Несмотря на болезнь, ее красота не потускнела, стала как будто чуть-чуть прозрачнее. И теперь сделалось еще очевиднее, что в ней совершенно отсутствовала та живая и теплая прелесть, которая возбуждает чувственное влечение к женщине. И было в конце концов понятно, что ее наиболее близким другом стал маленький музыкант, в котором также отсутствовало мужское начало, как в ней отсутствовало женское. Я сидел как-то у нее вечером ранней осенью в кресле перед открытым окном. Она, как всегда, лежала на диване, положив под голову руки, Аппарат радио, чуть слышно, она не любила громкой музыки, играл какую-то невнятную мелодию. Во всем от этой музыки до слабеющего запаха цветов, до самого воздуха ее квартиры, было нечто усыпляющее, хотелось дремать, ослабив все мускулы тела. Я сидел и чувствовал, как то, что обычно волновало или сильно занимало меня, постепенно таяло и исчезало, и не оставалось ничего, кроме этой непонятной, почти болезненно сладкой дремоты. И я вспомнил еще раз, как весной, два года тому назад, в комнате Ральди с этим высоким и узким окном, я видел Алису голой и прекрасное ее тело в солнечных пятнах. Из этой красавицы Ральди хотелось сделать даму полусвета. Я понимал теперь, как мне казалось, почему она занялась подготовкой Алисы к этой своеобразной карьере и зачем ей все это было нужно. Это был последний мираж Ральди и еще, быть может, бессознательная жажда бессмертия, в которой она, конечно, не отдавала себе отчета. Ее жизнь, ее блистательные возможности, вне которых она не представляла себе смысла своего существования, все было кончено, потому что она состарилась, и против этого не было никаких средств. Но весь громадный запас ее чувственного и душевного богатства следы которого оставались только в ее огромных и нежных глазах, еще не стал мертвым грузом, умерли лишь возможности его применения. И вот это ненужное ей теперь богатство она хотела передать Алисе, в которой оно должно было продолжаться. Эти слезы, волнения, дуэли, объятия, стихи и готовность отдать все за ослепительное счастье, которого в конце концов никогда не существовало. И то, что, несмотря на весь свой несравненный опыт, она так ошиблась в Алисе, доказывала только, что она была ослеплена этим своим желанием в такой степени, что не сумела увидеть самого главного и самого характерного для Алисы. Именно того странного, неожиданного в ней отсутствия жизни, которое было не менее непоправимо, чем возраст и морщины Ральди, и которого не могло заменить ни знание английского языка, ни чтение Флабера, Ни тысячи каких бы то ни было советов. Я сидел в кресле Алисы, почти засыпая, и сравнивая сквозь одолевшую меня дремоту горячий и солнечный день нашей первой встречи и тихий вечер сейчас, теперь, в эту минуту. Между ними было зыбкое и медленное пространство двух лет, как песок, беззвучно засыпающий все, холмы и рвы, поля и побережья. От этого моя мысль незаметно перешла к морю, к лесу, к реке, ко всем этим бесчисленным запахам, к этим гибким раскачиваниям веток, к этому медленному полету листьев, к тому, чего я так долго был лишен в Париже. Это были вещи, к отсутствию которых я никогда не мог привыкнуть, как я не мог привыкнуть к выражению глаз у большинства людей, с которыми мне приходилось чаще всего встречаться. Видя лица коммерсантов, служащих, чиновников и даже рабочих, я находил в них то, чего не замечал раньше, когда был моложе. Какое-то идеальное и естественное отсутствие отвлеченной мысли, какую-то удивительную и успокаивающую тусклость взгляда. Потом, присмотревшись, я начал думать, что это спокойное отсутствие мышления объяснялось, по-видимому, последовательностью нескольких поколений, вся жизнь которых заключалась в почти сознательном стремлении к добровольному душевному убожеству, к здравому смыслу и неприятию сомнений, в боязни новой идеи, той боязни, которая была одинаково сильна у среднего лавочника и у молодого университетского профессора. Я никогда не мог забыть этого выражения тяжелых и спокойных глаз у хозяйки гостиницы, в которой я жил, в латинском квартале. Она рассказывала мне о благородстве двух ее постоянных жильцов, старичка и старушки. Они вложили свое состояние в какие-то акции, которые потеряли ценность, и, узнав это, они оба застрелились. «Подумайте только, мсье», — говорила она. «Они были настолько добры и любезны по отношению ко мне, что они это сделали, то есть покончили с собой, не у меня в гостинице, а здесь, за углом, у моего соседа. Они не хотели ни пачкать комнат кровью, Ведь я недавно положила новый ковермсье, вы знаете, сколько теперь стоят новые ковры? Совершенно новый, мне его как раз на не доставили не причинять мне неприятности с полицией. И вот они умерли так же, как они жили, благороднымсье, да, благородно. И слезы струились из ее глаз. И я подумал, как страшна была эта двойная смерть, оказавшаяся, однако, бессильной перед любовью к порядку и нежеланием доставить неприятность своей хозяйке, и одновременно сделать ей действительно последнее одолжение, повредив репутации ее конкурента. Я не мог еще привыкнуть к тому, что все вокруг меня судорожно цеплялись за деньги, которые они откладывали даже не для достижения какой-нибудь цели, а просто потому, что так вообще было нужно. И эта наивная нищенская психология была одинаково сильна в самых разных людях. Даже сутенеры и проститутки, даже профессиональные воры – Даже самые отчаянные из них и близкие к сумасшествию, даже коммунисты и анархисты, которых мне приходилось видеть, никогда не сомневались ни на минуту в том, что право собственности есть священнейшее из прав. «Бедный Продон», — сказал как-то Платон, когда я поделился с ним своими мыслями. Он в последнее время еще как-то сдал. Еще ниже опускал усталую голову над стойкой, еще запачканнее стал его плащ, Еще быстрее он пьянел, еще чаще он погружался в мертвое молчание, из которого его ничто не могло вывести. Он изредка разговаривал только со мной, с трудом узнавая меня сквозь постоянный и почти непрозрачный туман, который, казалось, окружал его. И по мере того, как углублялось это его состояние и неизбежно приближался тот день, когда его длительная трагедия должна была закончиться какой-то развязкой, Мир в его глазах, и прежде всего Франция, разваливался и погибал, и ритм этого крушения почти в точности соответствовал, я полагаю, быстроте собственной гибели Платона, стремительной кривой его падения. Каждый раз за то время, в течение которого я с ним не разговаривал, в промежутках многодневных или многонедельных пауз происходила очередная катастрофа в его суждениях, Исчезали то философия, то живопись, то поэзия, то скульптура. Карпо был, в сущности, довольно жалкий человек. Паскаль был просто больной, вы это знаете так же хорошо, как я. И что значит, скажите, пожалуйста, весь этот бред об Иисусе Христе? И что значит эта фраза, почти страшная по своей банальности? Вы знаете, знаменитая фраза «Мы умрем в одиночестве». А стул на краю бездны, который он видел, а это глупейшее вечное безмолвие бесконечных пространств. Что нам до этого безмолвия? Скажите на милость. Клинический случай? Да. Материал для анализа в области буйных помешательств? Да. Но только не философия и не наука. Будем же, наконец, говорить серьезно. И последним исчезновением, совпавшим с этими днями, днями Алисы, предшествовавшими новому несчастью, которого мне опять пришлось стать свидетелем, было исчезновение музыки. Но, мой бедный друг, у нас никогда не было музыки. Да и что бы мы с ней стали делать? Мы ее не слышим, она нам так же не нужна, как пещерному человеку не были нужны картины Ренессанса. У нас есть Тино Росси, вот наша музыка. Мне было тяжело слушать то, что говорил Платон. Он был одним из немногих людей, судьба которых мне не была безразлична. Я поэтому иногда эгоистически уклонялся от разговоров с ним и ограничивался поклоном. Каждый раз я следил за всеми его движениями с тягостным вниманием. Он отвечал мне со своей постоянной вежливостью и произносил несколько слов. Во всем моем ночном Париже он был единственным человеком, говорившим на прекрасном французском языке, он и Ральди. Но Ральди уже умерла, а он еще был жив». И помимо всего, в его судьбе было нечто поучительное для меня лично. В той мере, в какой вообще судьба одного человека может заключать в себе нечто полезное для другого. Некоторые данные абсурдные на первый взгляд и, может быть, действительно иллюзорной аналогии. Со времени наших первых с ним разговоров, сколько вещей изменилось или исчезло в том ограниченном мире, где проходила моя жизнь. И тогда же я вспомнил давнее свое опасение – основанное на длительном и печальном опыте, и сущность которого сводилась к мысли, что, быть может, этот зловещий и убогий Париж, пересеченный бесконечными ночными дорогами, был только продолжением моего почти всегдашнего полубредового состояния, куда странным и непонятным образом были вкраплены действительно живые и существующие куски, окруженные, однако, мертвой архитектурой во тьме музыкой, глохнущей в диком и непрозрачном пространстве, и теми человеческими масками, неверность и призрачность которых, была, наверное, очевидна всем, кроме меня. Соответственно, этому я невольно вел двойное существование. Когда я ехал по знакомым улицам, мне достаточно было на секунду ослабить внимание, как передо мной начинали возвышаться неведомые дома, неизвестные углы и их резкие каменные повороты, И вдруг становилось ясно, что я пересекаю мертвый ночной город, которого никогда не видел. И только в следующую секунду, когда внимание вновь схватывало ускользающую и колеблющуюся, как тряпка на ветру, полосу сознания, я замечал, что нахожусь на бульваре Распай и въезжаю в улицу Рен, где знаю все магазины, все дома и, кажется, всех людей, которые там живут. И так же абсурдно, так же двойственно было то, что я сидел за рулем автомобиля, в серой кепке, с папиросой в углу рта и разговаривал на арго со всевозможной ночной сволочью, среди которой у меня были друзья и собеседники, о клиентах, о трудных делах, о хозяевах, о профессиональных интересах или с пьяными пассажирами или с сомнительными субъектами, перевозившими в моей машине явно краденые вещи. И, вернувшись домой, автоматически и мгновенно начинал жить в ином мире, где не было ни одного из тех представлений, из которых состояла моя ненастоящая, ночная и чужая жизнь. Каждый раз, когда мне удавалось сосредоточить мое внимание на каком-либо вопросе, интересовавшем меня в данное время, я замечал странную вещь. Чем дольше это продолжалось, тем больше я погружался в нечто вроде смертельного спокойствия или медленной и воображаемой агонии. Я думаю, так должны себя чувствовать умирающие в те предпоследние минуты, когда физические их страдания почему-либо прекратились, но внешний мир со всеми его интересами, вопросами и ощущениями уже перестал существовать для них. Мне кажется, что именно тогда их глаза приобретают ту особенную, свинцовую непрозрачность, в значении которой нельзя ошибиться и которую я видел много раз. Может быть, это происходит потому что их тускнеющие зрачки уже не отражают ничего живого, как внезапно потемневшее, ослепшее зеркало. Обычно, когда я бывал в таком состоянии, я лежал в своей комнате на диване. И мне казалось, что если бы произошел пожар, я бы не двинулся с места. Это было тем удивительнее, что ни малейшее физическое недомогание не сопровождало это. Я вообще не знал никаких болезней. Но я думаю, что, когда я буду умирать если я буду в сознании, я вряд ли узнаю что-нибудь новое, и уже теперь, мне кажется, я мог бы описать свою смерть. Этот постепенно стихающий шум жизни, это медленное исчезновение цветов, красок, запахов и представлений, это холодное и неумолимое отчуждение всего, что я любил и чего больше не люблю и не знаю. И от того, что это состояние было мне так знакомо, Происходили, надо полагать, все вещи, которые были противоречивы, но одинаково характерны для моей жизни. Сравнительное равнодушие к собственной судьбе, отсутствие зависти и честолюбивых стремлений и, наряду с этим, бурное чувственное существование и глубокая печаль потому, что каждое чувство неповторимо и возвратное его, столь же могучее, казалось бы, движение, находит меня уже иным» и иначе действует, чем это было год, или десять лет, или десять дней, или десять часов тому назад. Иногда после такого очередного припадка я впадал в почти мертвенное душевное состояние, и тогда я нередко сутками лежал у себя в комнате, не выходя из нее, ничего не видя и ничем не интересуясь. Потом я погружался в глубокий каменный сон и, проснувшись, снова начинал жить, как раньше». И вот в один из таких дней ко мне опять пришла Сюзанна. Я сравнительно давно ее не видал. С тех пор, примерно когда неожиданная смерть Васильева, которой она была искренне рада, внесла некоторое успокоение в ее существование. Она даже как будто немного поправилась и пополнела, но насколько я мог рассмотреть в полутьме, ставни моего окна были спущены, в ее глазах стояло прежнее, дикое и взволнованное выражение. Я только начинал приходить в себя после длительной душевной прострации, и мне нужно было некоторое время, чтобы опять вспомнить всю эту историю Сюзанны, Федорченко и Васильева. Но даже когда я усилием воли заставил себя вернуться к ней, мне продолжало казаться, что все это не заслуживает сколько-нибудь пристального внимания. «Что еще?» «Это опять начинается», — сказала Сюзанна. Она села в кресло и стала жаловаться, что Федорченко опять оставляет ее одну по целым дням, а нередко и по ночам, что он снова не похож на себя, много пьет, проводит время в кафе и часто ходит, она проследила это, в русский ночной ресторан на Монпарнасе. «Оставь его в покое», — сказал я. «Не думай, что я могу что-либо сделать. Ты его, по-видимому, больше не интересуешь, тут ничего не поделаешь». «Если бы ты знал, как он обожал меня до тех пор, пока на мое несчастье не появился этот сумасшедший». «Ну да, обожание кончилось». «Это потому, что он болен». «Чем?» «Все тем самым». «Но с тех пор генералов не похищали, насколько я знаю». «Генерал — это только подробность», — с воодушевлением сказала она. «Это только подробность, генерал». «Подробность или нет, но ты опять начинаешь те же самые глупости». «Это твой гимназический товарищ, ты должен что-то сделать». «Что, например?» «Поговори с ним, объясни ему». «Я не священник». «Не бросай меня так, на произвол судьбы», — сказала она, всхлипывая. «Я бедная женщина, у меня никого нет. К кому же мне обращаться?» Было ясно, что она возлагала на меня какие-то совершенно фантастические и несбыточные надежды. Это почти переходило в манию. Я пожал плечами и обещал ей поговорить с Федорченко. И после этого она ушла, неожиданно и напрасно успокоившись. Мне не пришлось его долго искать. Я встретил его в ту же ночь на Монпарнасе. Я поразился тому, как он похудел. Лицо его приобрело постоянно тревожное и напряженное выражение. Глаза у него блестели, и я не знал, следовало ли это объяснить действием алкоголя или другой, более серьезной причиной. Когда мы сели с ним за столик пустого ночного кафе, то после первых же его слов, как давно во время разговора с Васильевым, я почувствовал, что теперь все потеряно, и ничто не может его остановить. Он начал с того, что спел своим низким голосом — у него был плохой слух, он фальшивил — два цыганских романса. Равнодушно удивленная физиономия Гарсона заглянула в зал, где мы сидели, но Федорченко ее не заметил. Потом он сказал — «Сегодня живем, завтра умираем, не так ли?» «Помните, как мы пели, когда кончали гимназию?» «Как это?» «Да». «Нос хабе бит хумус» «И еще» «Немини парцетур» Я подумал, из какой глубины дошли до него эти слова забытой песни на чужом языке, которых, если бы он продолжал жить так, как жил раньше, он не вспомнил бы до смерти. Он говорил теперь по-русски, не вставляя французских слов, и это тоже было тревожным признаком. До сих пор он избегал русского языка. В кафе, как всегда, стоял глухой гул особенных ночных голосов, которые так отличны от дневных. Несколько этих звуков отдаленно напомнили мне те обрывки разговоров и фраз, которые слышатся в темноте, когда поезд останавливается ночью на каком-нибудь полустанке. И вот из свежей полевой тьмы раздаются слова, которыми обмениваются железнодорожные служащие, и их необычные незабываемые интонации. Мы сидели в зале моего кафе, и хотя стойка была отделена от нас перегородкой, я ясно видел ее перед собой. Мадам Дюваль со вставными зубами, неподвижная фигура Платона за стаканом белого вина, желтое лицо Гарсона, который был счастлив, так как он зарабатывал себе на жизнь. И рядом с ним тупые и медленные движения тщательно одетых сутенеров и проституток, которые приходили сюда, как животные, к водопою. Федорченко молчал, подперев руками голову. Потом он сказал одно слово. «Тяжело». «Почему?» Он поднял на меня свои тревожные глаза, и мне показалось на секунду, что на меня смотрит какой-то другой человек, которого я никогда не знал и который не имел ничего общего с Федорченко. «Я все думаю о том же», — сказал он. О том самом, помните, о чем я вам говорил на Елисейских полях? Вы тогда не хотели мне отвечать. А, помню. Но я думаю, что на эти вопросы ответов не существует, а, может быть, не существует и вопросов. Хорошо, — сказал он. Вот вы открываете, скажем, магазин. Вы знаете, зачем вы это делаете? Чтобы заработать деньги и прожить, правда? Да. Теперь другое. «Вы живете. Это же сложнее, чем торговать в магазине, и более важно. Правда?» «Правда. Зачем вы это делаете?» Я пожал плечами. «Если владелец магазина находит, что торговать не стоит и что деньги вообще ерунда, то он магазин закроет, а сам уедет, допустим, рыбу ловить. А если вы не знаете, зачем вы живете, что тогда делать?» «Что делать?» — повторил он. «Ну хорошо». Вот я напиваюсь каждые два дня, и тогда ничего не понимаю. Но это же не выход из положения. Плохой выход, во всяком случае. Я хочу знать, я хочу, чтобы вы мне объяснили. Во-первых, зачем я существую на свете? Во-вторых, что будет со мной, когда я умру? И если ничего не будет, то на кой черт все остальное? Что именно? Все. Государство, науки, политика, Сюзанна, коммерция, музыка, особенно музыка. И зачем небо над головой? И зачем вообще все? Ведь не может быть, чтобы все было зря. Я не знаю, что вам ответить. А зачем погиб Васильев? Я все время думаю об этом. Это, конечно, катастрофа. Но не забывайте, что он был сумасшедшим. Вы думаете? Уверен. Да, но если нет Бога, государства, науки и так далее, то это значит, что сумасшедших тоже нет. Меня удивляло не только то, что он говорил об этих вещах, но и то, как именно он говорил. До сих пор разговор касался исключительно вопросов материальных, и вот впервые эта гибельная абстракция, перенести которой он был не в состоянии, вдруг овладела его вниманием. Она проникла в него, отравляя его незащищенное сознание, и победить это было в тысячу раз труднее, чем голод или болезнь или непосильный физический труд. Он все сидел, не поднимая головы, потом опять заговорил медленным и низким голосом. «Я недавно перечитывал Евангелие». Я кивнул головой. «Там мне запомнилось одно место». «Какое?» «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». «Значит, ответ на все где-то есть». Он опять посмотрел на меня, И мне снова показалось, что я встречаю взгляд каких-то человеческих глаз, которых я до этой ночи не видел. Это впечатление было так сильно и явно, что мне стало не по себе. Это было похоже на ощущение, которое я мог бы испытать, если бы вдруг увидел призрак или медленно поднимающегося из гроба мертвеца. В ту же минуту мне стало ясно, что этот человек был обречен не менее безвозвратно, чем Васильев, потому что с такими глазами нельзя было продолжать жить по-прежнему. Коммерческое предприятие, Сюзанна, поездки за город по субботам. Мне показалось, что в кафе наступила мгновенная тишина, хотя я продолжал слышать гул голосов у стойки. И было бы естественно, чтобы это состояние разразилось какой-то катастрофой. Но ничего, конечно, не случилось. Я старался поддерживать этот тягостный разговор, и все больше убеждался, что человек, который сидел против меня, потерял всякое сходство с Федорченко, которого я так давно и хорошо знал. Он говорил о вещах, которые в прежнее время никогда не могли бы ему прийти в голову. Вопросы, от которых он не мог отделаться, и ответы, на которые ему казались настолько необходимыми, что без них не стоило жить, все эти вопросы были мне знакомы очень давно, И так как я медленно и постепенно привыкал к их трагической неразрешимости, во мне выработалось нечто вроде иммунитета против них. Федорченко же был беззащитен. Мне казалось, что я присутствую при каком-то жестоком и воображаемом опыте, что я вижу тщетную борьбу организма с быстро распространяющейся болезнью, которую он не в силах одолеть. Это было так тягостно, что пребывание вдвоем с этим человеком становилось почти невыносимо. Расставшись с ним и идя домой, я думал, что можно было сделать. Было ясно, что вернуть Федорченко в его прежнее состояние могло бы только чудо. Он был похож на человека, падающего с отвесной стены. И подумав это, я вспомнил Платона и разговор о стуле над бездной. Через некоторое время я пошел в то ночное русское кафе, где часто бывал Федорченко, и о котором мне рассказывала Сюзанна. В моей жизни было несколько вещей, которым я никогда не мог сопротивляться. Это были некоторые книги. Я не был способен оторваться от них, если они попадали в мои руки. Это было женское лицо, которое много лет, неизменно, где бы я ни жил и как бы я ни жил, появлялось передо мной, едва я закрывал глаза».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 и с каждым новым кругом проходила мимо тех же чувств, которые были задеты раньше, и которые словно стремились в мучительной и бесплодной попытке следовать за удаляющейся, медленно улетающей мелодией. Нечто похожее, мне казалось, было в тех тонких деревьях, которые гнулись по ветру, и все точно пытались лететь за ним. Когда бывает буря, и когда все, что не создано неподвижным, уносится непреодолимым движением воздуха. В этом было еще напоминание об ином, исчезнувшем мире, о конце прошлого и начале нынешнего столетия, когда время шло так медленно и когда история одного, в сущности, незначительного чувства могла наполнить всю жизнь. Это было еще видение далеких вещей, летние поля и сады под луной, запах цветов из кошенного сена, сине-белое сверкание звонкого, как стекло снега, ямщики, лошади, дуги — Колокольчики и звуковые тени, доносившие до нас эти чужие воспоминания о людях, которые давно умерли и которых мы никогда не знали. Но главное, после этой музыки наступали минуты особенного чувственного бессилия и беспредметного исступления, не похожего ни на что другое. После этого можно было совершить поступок, которого не следовало совершать, сказать слова, которых не нужно было говорить, и сделать какую-то неудержимо-соблазнительную и непоправимую ошибку. Кабаре, в которое я пришел, было таким же, как многие другие русские кабаре, отличавшиеся только большей или меньшей роскошью или бедностью отделки. Здесь был такой же оркестр, скрипач, виолончелист, пианист, такие же гарсоны с бритыми и меланхолическими лицами, такая же небольшая эстрада, поставленная в кость, точно немного съехавшая со своего обычного места. Там было два певца и две певицы, все со звучными фамилиями, но главной была Катя Орлова, уже немолодая накрашенная женщина в черном, трагическом, очень открытом платье. И за первым столиком с 11 часов вечера до 5 часов утра сидел широкоплечий плотный человек в смокинге и черепаховых очках, голландец, ее теперешний любовник, с неизменной бутылкой шампанского. Я случайно знал эту женщину, у нее была бурная и легкая жизнь. Она удивила меня тем, что, когда я с ней познакомился и разговорился, цитировала стихи Анинского и Рильке и вообще знала много вещей, о которых кабаретная певица обыкновенно не имеет представления. Она была пьяна в то утро, прозрачно, откровенно и доверчива и рассказывала мне о своей жизни – о гимназии, о Петербурге, Флоренции, Дрездене, о довоенном Париже, о пансионе в Англии, где она училась, и о многом другом. Она была некрасива, только глаза ее были очень хороши. У нее был низкий и небольшой голос, которым она владела с инстинктивным и безошибочным даром, никогда ни у кого не учась. Она потом забыла и то раннее утро, когда мы с ней познакомились, это было в кафе после ночного ресторана, нас было не меньше десяти человек. И стихи, которые она мне читала, и мое лицо. И никогда не узнавала меня во время моих посещений очередного кабаре, где она выступала. В ней было нечто вроде необъяснимого и, как это иногда бывает, почти электрического очарования. И я помню, что однажды незнакомый и совершенно пьяный человек сказал мне о ней вещь, которая поразила меня своей случайной точностью – Именно что, когда она начинает петь, то получается впечатление, будто включен ток. Позже я узнал, что он был инженер, специалист по электричеству, и что он был далек от желания ее как-то особенно определить, а просто воспользовался наиболее привычным для него термином. Если бы нужно было в одном слове сказать, о чем всегда пела Катя во всех ее романсах и на всех языках, то трудно было бы найти что-либо, что подходило бы более точно, чем слово «сожаление». Я думаю, что в этом заключался для нее весь ее личный опыт, как у большинства людей, которые достаточно развиты и умны, чтобы понимать отвлеченные вещи, но в которых нет силы для создавания новых чувственных систем, силы, нередко свойственной другим, более примитивным. Во всяком случае, это был всегдашний смысл Катиных песен ее «ключ», как выразился один мой знакомый, говоря о ней. И это было в последовательности душевных катастроф то, чего не мог не понять Федорченко, постоянный ее слушатель. И вот постепенно, в силу странной и непобедимой случайности, каждый раз через ночь он погружался в этот минорный звуковой туман и начинал невольно переживать потерю всех тех вещей, о которых пела Катя и которых у него никогда не было – так как он никогда не знал ни этих троек на снегу, ни аллей старого сада, ни потерянной любви, ничего из всего этого печального и вздорного мира. Я видел, как он сидел, тяжело подперев голову рукой и глядя неподвижными глазами на эстраду и черное платье Кати. Все это, неразрешимые вопросы и всегда готовая цыганская тоска, не могли бы, быть может, сами по себе произвести на него такого гибельного действия, если бы они не были частью того стремительного и очень широкого душевного недуга, жертвой которого он стал, и смысл которого мне казался ясен, как мне казалось ясно, почему разговоры о проблемах с Федорченко вызывали у меня только чувство неловкости. Это было результатом его чудовищного душевного опоздания. Те вещи, с которыми наше сознание, мое и большинство моих товарищей и современников – Вошло в соприкосновение очень давно, когда мы только научились думать и потом неизменно продолжали свое непрекращающееся, медлительное действие, потерявшее первоначальную остроту и болезненность и ставшее почти привычкой. Эти вещи возникли для него теперь, после того, как он прожил целую жизнь, в которой они никогда не играли никакой роли. И вот теперь это явилось во всей его трагической и неизбежной сложности. Он походил на сорокалетнего полного человека, никогда не знавшего физических усилий, которого вдруг заставили проделывать акробатические упражнения, доступные 16-летнему юноше. И от этого у него рвались мускулы, трещали кости, растягивались сухожилия, болели суставы, давно потерявшие гибкость, стучало сердце, не выдерживавшее такого напряжения. И первой из этих вещей было начинавшееся понимание чувств, которых он сам не испытывал, и участие в чужих и далеких жизнях, вообще та работа воображения, которой он раньше никогда не знал. Он стал читать книги, он интересовался судьбой их героев так, точно это было тесно связано с его личной участью. Этот человек, отличавшийся несокрушимым крестьянским здоровьем и не имевший понятия ни о недомоганиях, ни о хотя бы секундной потере сознания, ни о том состоянии между действительностью и воображением, которое знают почти все люди, занимающиеся искусством, теперь начал существовать точно в постоянном душевном бреду, где смешивались воспоминания о теориях и смерти Васильева, содержание впервые прочитанных книг и вопросы, все те же самые вопросы без возможности найти на них ответ. Это было для него особенно невыносимо, потому что по своей природе он принадлежал к той категории людей, для которой в лучшем случае логические построения являются максимумом их умственных достижений и для которой существование иррациональных вещей недопустимо. За последний год он увидел и воспринял больше, чем за всю свою жизнь, Чем больше я думал об этом, тем больше меня поражало удивительное и случайное сходство его теперешнего состояния с чисто физиологическими явлениями, отчеты о которых я читал в медицинских книгах. Все та же отчаянная и заранее обреченная на неудачу борьба организма с неумолимо распространяющимся адом. И по мере того, как проходило время, все очевиднее становилось явное и трагическое расхождение судьбы Федорченко с путем по которому она должна была бы идти. Это было тем более ясно, что его предприятие процветало и приносило ему доход, увеличивавшийся с каждым месяцем. Было, наконец, еще одно законное завершение этой жизни. То, о чем мне впервые сказала Сюзанна, когда она была у меня, и с ней случился обморок. Она была беременна. Она подурнела и изменилась, и ее детские преступное лицо – приобрело нехарактерную для него серьезность. И сквозь все краски, которые она на него накладывала, вдруг стали проступать человеческие черты, как на старинной картине после первой попытки реставрации выступают неожиданные подробности, проявляющие ее прежний, скрытый до тех пор смысл. «Мне теперь говорят мадам», — говорила она мне, «и уступают мне место, и мои клиентки дают мне советы и спрашивают, как я себя чувствую». Но Федорченко уже ничто не могло остановить. Мне казалось, что если бы он уехал на другой конец света, изменил бы совершенно свою жизнь и забыл бы о том, что с ним происходило, все равно весь этот страшный мир, этот воздух, в котором он задыхался, все равно вернулся бы к нему. Помню особенно, как я долго смотрел на него, придя однажды в кабаре. Он не знал о моем присутствии. Он сидел, закрыв глаза, закинув назад голову на жилистой шее, и я тогда заметил, что его лицо было способно бледнеть. До сих пор оно всегда было красноватым. И в этой темноте он ни разу не открыл глаз. Сквозь музыкальный туман до него доносился низкий голос Кати, певший о сожалении и расставании, и о потерянных возможностях счастья. «И опять Россия, почти неведомая и далекая Россия, и все тот же снег» и ямщики, и бубенчики. Мне представилась тогда среди этой цыганской поющей и плачущей тоски непоправимая ошибочность такой жизни и всего, что происходило. И вместе с тем это была одна из тех ошибок, после которых прежнее существование, счастливое и спокойное, навсегда теряет свою, казалось бы, законную и заслуженную привлекательность. Это была ошибка безвозвратная, Тот, кто ее совершал и понимал сейчас весь этот легкий и хрупкий мираж, не мог уже обрести того, что этому предшествовало. Все это время судьба Федорченко, хотя я относился к нему всегда с совершенным, казалось бы, равнодушием, сильно занимала меня. У меня было впечатление, что я присутствую при его душевной агонии, не будучи в состоянии ему помочь чем бы то ни было. Я долго искал объяснение этого невольного и неожиданного моего сочувствия к нему. Я думаю, что все-таки оно возникло от того, что Федорченко в эти последние месяцы его жизни, в силу стремительной и смертельной своей эволюции, приблизился к тому типу людей, который всегда интересовал меня и с которым до сих пор он не имел ничего общего. Все это время я не мог отделаться от ощущения, что и я каким-то косвенным и незаконным образом участвую в его несчастье. Это было результатом одной моей злополучной особенности. Я невольно приучил свою фантазию к слишком усиленной и напряженной работе. И, раз начавшись, эта работа продолжалась, и я не всегда мог ее остановить. И так же, как мне казалось, я понимал Платона, следуя за ним, насколько это было мне доступно во всех его рассуждениях и в его заблуждениях, углубленных постоянным опьянением, так же, как с необъяснимым и напряженным вниманием я почти что переживал, восстанавливая чуть ли не каждую мелочь в воображении, бурную жизнь Ральди или существование Алисы, так теперь я был окружен тем воздухом, в котором задыхался и умирал Федорченко. Рассуждая логически, мне не было никакого дела до всех этих людей. Но, как всегда, меня волновала чужая и далекая печаль, как меня преследовал призрак чужой смерти всю мою жизнь. Я почти не принадлежал себе в такое время, именно тогда, когда это становилось особенно сосредоточенно и когда какая-нибудь цепь событий подходила к своему концу. Личная моя судьба сложилась так, что мне неоднократно приходилось присутствовать при неизменно трагических развязках. Это повторялось столько раз и в таких различных обстоятельствах, что я стал казаться себе в какой-то степени похожим на агента из бюро похоронных процессий. В результате этого длительного опыта я пришел к тому выводу, он лишний раз подтверждался сейчас примером Федорченко, что мой обычный взгляд на людей и их душевный облик был почти всегда неправильным, и это выяснялось в последние месяцы или недели или годы их жизни. Я задавал себе тогда вопрос, что было вернее, Мое постоянное представление об этом человеке или об этой женщине или то совершенное изменение его, которое происходило потом. Так было и с Федорченко. Он прожил свою жизнь, и все считали его, имея на это достаточное, казалось бы, основание, тупым и ограниченным человеком, которого не интересовало ничто, кроме вещей материального порядка». И вот теперь он умирал, забыв совершенно о своих доходах и своем предприятии, и как он одет, и когда будет воскресенье, и искренне мучаясь над тем самым душевным и отвлеченным миром, которого все его прежнее существование было отрицанием. Я особенно хорошо помню это лето. Особенность его заключается в том, что когда я вспоминаю другие периоды моей жизни – Прошлое медленно возникает передо мной. Но когда я вспоминаю душные июнь, июль и август того года, все стремительно и одновременно появляется сразу, как непостижимо сложное целое, соединяющее в себе разнородные и непохожие вещи. И хаотичность этого неправдоподобного соединения остается неизменной и всегда одной и той же. Я вижу маленькую и тихую улицу в Париже, на которой я жил, и деревянные трещавшие многостворчатый ставень моего окна, пятна солнца на мостовой. Вижу уличных певцов, ежедневно туда приходивших, слышу их дребезжащие, неверные голоса, чувствую тяжелый каменный зной Парижа. Вижу в дымном и жарком небе на соседнем доме из красного кирпича круговую террасу, и там лонгшес, в котором сидела женщина в темно-красном халате. Я никогда не мог рассмотреть ее лица. И читала книгу «Последние недели в городе перед отъездом на юг, воскресенье и воскресные толпы людей, ночные повороты, смещающиеся в побежденной тьме фонари и лепят автомобильных шин на затихших торцах и камнях, усталые ночные лица моих пассажиров в тревожные предрассветные часы и еще особенную, ни на что не похожую тоску, не исчезающую и не поддающуюся забвению». Я помню звук дождя, деревянный ставень в те ранние часы утра, когда я возвращался с работы и ложился спать. Он вызывал во мне воспоминания и ощущения такой глубины, что сколько я не искал в своей памяти, я не мог найти времени в моей жизни, когда бы этот звук не являлся бы для меня чем-то столь же знакомым, как ощущение моего лежащего тела. И теперь я прислушивался к дождю, как 10-20 лет тому назад, И тогда я смутно ощущал мою бессознательную животную связь с бесконечно далекими предками, с которыми у меня не осталось никакого сходства, кроме этих нескольких чисто физических повторений, каждая из которых, однако, несло в себе идею почти что бессмертия. В эти дни и недели происходили последние события в жизни Федорченко. Они развивались настолько явственно и определенно, их ход был так заранее предрешен, что со стороны казалось, ничего не могло быть проще, как уклониться от них. Другими словами, стоило Федорченко бросить ненужную и беспомощную философию и просто заняться своими делами, чтобы всякая мысль о какой-либо опасности показалась бы вздорной и ни на чем не основанной. Но в развитии этой душевной катастрофы было нечто, похожее на направление динамитного взрыва, направление наибольшего сопротивления. Я почти не встречал его в последние дни его жизни. Два или три раза я заметил его в кабаре, где пела Катя, и мне показалось уже тогда, что в его лице была восторженная отчужденность от всего происходящего. Это было самое отвлеченное лицо, которое я когда-либо видел. Это была неправдоподобная абстракция Федорченко. Сколько я не пытался понять, что именно, какие именно физические признаки создавали это впечатление, я вынужден был возвращаться к одному и тому же выводу. Это было так же неуловимо, как несомненно. Я узнал потом, что он много писал в последнее время, и все по-русски. Об этом мне сказала Сюзанна. Но бумаг этих найти не удалось. То, что случилось тогда и чего я был свидетелем, долго не доходило до моего сознания, хотя я помнил все подробности этих событий. Но мне как-то не думалось об этом. И всякий раз, когда я пытался восстановить этот день, у меня в памяти всплывал то какой-нибудь мотив, то недавно виденный фильм, то особенная интонация женского голоса, которую я слышал на улице. Но не это. И только недели две спустя, на юге, на берегу моря, однажды утром я отчетливо и ясно вспомнил все. Я лежал на берегу, передо мной было море, особенно гладкое в тот безветренный день, и к нему вплотную подходили красные раскаленные сосны. Воздух прозрачно дрожал над поверхностью пляжа, кричали цикады, по недалекой дороге изредка проезжали автомобили. Все, что было в моей жизни до этой минуты, казалось мне чрезвычайно далеким, почти не существовавшим. Не оставалось ничего, кроме этого моря, этого, как всегда, безоблачного и далекого неба. Я перевернулся со спины на живот и увидел обрывок газеты, который кто-то бросил здесь. Это был старый номер Парисуар, смятый, порванный и наполовину втоптанный в песок, так что мне видны были только крупные буквы заголовка «Странная история». И когда я прочел эти слова, передо мной сразу встал с той мгновенностью, которая характернее всего для воспоминаний, связанных с каким-нибудь запахом, Последний день, которым закончились наиболее важные события в жизни Федорченко. Это был дождливый и душный день. Я проснулся с тем же ощущением беспричинной и непреодолимой тоски, с каким заснул. Взглянул на портрет женщины, висевшей на стене и так интересовавшей Сюзанну. И долго смотрел на это лицо, которое казалось мне в то утро далеким и чужим, хотя я знал все его выражения и все движения этих губ, и все изменения этих глаз. Но в тот день даже это почти перестало существовать для меня. Я только что кончил одеваться, когда раздался звонок и вошла Сюзанна. Выражение ее лица было такое же тревожное и беспомощное, как все это время. Она была на последнем месяце беременности. Ее живот сильно выдавался, физиономия ее стянулась и потускнела. «Не очень ты хороша, моя милая», — сказал я. «Еще что-нибудь случилось, или ты просто пришла меня надоедать, как всегда?» «Я пришла тебе надоедать, как ты говоришь. Идем ко мне, мы вместе позавтракаем. Я не могу оставаться одна». «А твой муж?» «Он спит. Он вернулся только утром. Я не знаю, где он был». Я пошел с ней. Я бы этого не сделал, если бы находился в своем нормальном состоянии. Но тогда мне было все равно, куда идти и что делать. Она несколько оживилась. Мы разговаривали о том, когда и как все это кончится. Сюзанна сказала мне, что после смерти Васильева она надеялась, что все станет по-прежнему, но улучшения не произошло. Она чувствовала все больше и больше с каждым днем, что человек, за которого она вышла замуж, уже не существует. Вместо него другой, еще сохраняющий физическое сходство с первым, но которого она не знает и не понимает. Она сказала это иначе. «Я его не узнаю. Иногда я думаю, что этого человека я никогда не видела. Знаешь?» «Так ты говоришь, что ты его не узнаешь?» Я машинально повторил ее фразу, думая о другом. Мне казалось тогда, что я думал о другом. Лежа на берегу моря, я легко восстановил свою тогдашнюю мысль. Это было лицо Федорченко в кабаре и его удивительная, смертельная отвлеченность. В сущности, то же самое, о чем говорила Сюзанна. «Пойду-ка я его разбужу», — сказала она, вставая и направляясь к затворенной двери в его комнату. «Ты его увидишь, и ты сам мне скажешь, тот же ли это человек?» «Тот же самый», — ответил я. «Только он в другом состоянии, вот и все». Она потянула к себе дверь, дверь не поддавалась. «Вот», — с удивлением сказала она, — «что же это такое?» Она потянула сильнее, упершись одной рукой в стену, у меня было впечатление, что к двери с той стороны привязан какой-то груз. Наконец она с трудом отворилась, и в ту же секунду Сюзанна закричала таким животным и диким криком, что я вскочил со стула и бросился к ней. На коротком и узком ремешке, туго обмотанном вокруг дверной ручки, полувисело-полусидело скорченное тело Федорченко. Ремешок глубоко врезался в его шею, лицо его было лиловато-багровым, И мертвые открытые глаза прямо и слепо смотрели перед собой. По лестнице уже поднимались люди. Они стали звонить и стучаться в квартиру. Я отворил им. Сюзанна, не переставая кричать, билась в судорогах на диване. Через некоторое время появились полицейские. Потом пришли фельдшерицы в Белом, которые увезли Сюзанну. У нее начались роды. «Я должен был давать объяснение по поводу моего присутствия здесь». Консьерж рассказывал полицейскому инспектору, что жилец вернулся домой в 6 часу утра. Врач, присланный из комиссариата, заявил, что смерть произошла несколько часов тому назад. Мне удалось уйти только к вечеру. На дворе, не переставая, шел тот же душный и теплый дождь. На следующее утро я поехал в больницу, где лежала Сюзанна. Она очень изменилась за одну ночь. На ее лице было необычное для нее и новое для меня — выражение почти торжественного спокойствия. Она была неузнаваема, как будто она поняла какие-то необыкновенно значительные вещи, которых, конечно, не узнала бы никогда, если бы им не предшествовала эта непонятная трагедия, и если бы не было этого трупа, так неловко и тяжело повисшего на ее двери. Волосы ее были аккуратно причесаны, золотой зуб блестел из-под приподнятой верхней губы. «У меня мальчик». — сказала она. — Какая драма, не правда ли? По крайней мере, теперь можно сказать, что все кончено. — Да, кончено, — повторил я. Дня через два я рассказал это Платону, как я рассказывал ему о многом, чего был свидетелем или участником. Он был очень пьян в тот вечер. Я провожал его домой, и мы прошли таким образом больше половины расстояния отделявшего наше кафе от маленькой улички, на которой он жил. По дороге он говорил, что действительно все кончено и что Сюзанна не подозревает, насколько она права. Перед тем, как попрощаться, мы остановились на минуту под фонарем. Он прямо посмотрел мне в лицо своими мутными и неподвижными глазами, потом вдруг схватил мою руку, крепко ее сжал, это с ним случилось в первый раз за все время, и сказал, «Я не понимаю, как вы все это выносите, будучи непьющим человеком». «Вам надо пить, уверяю вас, иначе вы погибнете. И когда наступит ваш собственный конец, он будет еще трагичнее, чем все, что вы мне рассказываете». Я расстался с ним на авеню Дюмен. Он уходил и делал короткие жесты правой рукой. Я представлял себе, что он должен был повторять «Надо пить, надо пить, надо пить, надо пить, иначе этого нельзя вынести». И, возвращаясь домой на рассвете этого дня, я думал о ночных дорогах и о смутно-тревожном смысле всех этих последних лет, о смерти Ральди и Васильева, о Балисе, о Сюзанне, о Федорченко, о Платоне, о том немом и могучем воздушном течении, которое пересекало мой путь сквозь этот зловещий и фантастический Париж, и которое несло с собой нелепые и чуждые мне трагедии, и понял, что в дальнейшем я увижу все иными глазами. И как бы мне не пришлось жить, и что бы не сулила судьба, всегда позади меня, как сожженный и мертвый мир, как темные развалины рухнувших зданий, будет стоять неподвижным и безмолвным напоминанием этот чужой город, далекой и чужой страны».